«Как видите, Фейт, очень важно, что одно сочетается с другим, а третье является неотъемлемой частью целого. Тогда все маленькие пташки могут лететь домой. Именно так устроен мир». Доктор Орельо широко и улыбнулся. «Уверен, вы все понимаете». «Нет, я ничего не понимаю». Фейт силилась уследить за ходом мысли своего научного руководителя. Но чем дольше Орельо объяснял аспирантке, почему он решил поддержать планы корпорации Q, тем меньше смысла она во всех этих объяснениях находила. Почему она не могла понять? Ей очень этого хотелось. Внезапно какая-то птичка влетела в окно и уселась на стол доктора Орелью. Этого прелестного попугайчика Фейд еще ни разу в жизни не видела. Представитель какого-то незнакомого ей вида. Помахивая разноцветными крылышками, попугайчик сперва чирикнул, а затем обратился к ней знакомым голосом. «Все в порядке, Фейд. Тебе и не надо ничего понимать. Ты просто должна знать, кому можно доверять, а кому нет». «Гейл?» Сердце Фейт бешено заколотилось. Она узнала голос старшей сестры. Присмотревшись повнимательнее, она поняла, что глазами маленькой пташки на нее и правда смотрит Гейл. «Это действительно ты?» Попугайчик оспустил мелодично щебечущий смешок. «Конечно, это я, милочка. Ведь ты же знала, что я никогда не оставлю тебя в одиночестве. Вот почему я вернулась. Теперь мы снова сможем быть вместе, жить единой семьей. А Гейл, в горле стоял комок, и Фейт едва могла говорить. «Я так по тебе скучала». «Фейт», — строго заговорил доктор Орелью, — «ваша сестра права. Вы должны решить, кому можно доверять, иначе все будет потеряно». «Не слушай его, детка». Внезапно в комнату с горящим злобным взором ворвался Оскар. «Он тебе лжет. Такие типы всегда лгут. Как ты можешь быть такой глупой? Он наверняка обманом заставил тебя поверить в то, что птичка тоже может говорить». «Нет, Оскар!» Теперь, когда Гейл вернулась, все вдруг обрело идеальный смысл. И Фейт совершенно точно знала, как примирить взгляды Оскара с взглядами доктора Орелью, чтобы все были счастливы. «Пожалуйста, ты только меня послушай!» «Время слушать уже прошло!» Оскар подступил еще ближе. Его черные глаза совсем сузились. Настало пора действовать. В мгновение ока его тощие конечности слились друг с другом. И на месте своего приятеля Фейт вдруг увидела большую тигровую змею. Прежде чем Фэйт успела что-либо предпринять, змея скользнула на стол и погрузила свои страшные зубы в птичку Гейл. Маленькое существо слабо щебеча немного подергалось, а затем застыло в неподвижности. Фейт попыталась было вскрикнуть, когда змея повернула к ней бусинки своих глаз, но горло девушки свело судорогой. «Фэйт, проснись, детка!» Открыв глаза, девушка неуверенно возрилась на Оскара, который сидел в гостиничном номере на краю кровати, тряся ее за плечо. «О, что случилось?» — выдохнула она, пока остатки кошмарного сна развеивались подобно туману. «Проснись», — повторил Оскар, — «уже довольно поздно. Я только что приготовил нам кофе. Кроме того, там на столе лежит записка, адресованная тебе. Посмотри-ка, по-моему, это срочно». Фейт с трудом села на кровати, сонно потирая глаза и прикидывая, а может, она все еще спит и видит сон, кто мог оставить для нее здесь записку?» тами что ли?» – спросила Фэйт, почувствовав внезапную тревогу. «Уж не случилось ли чего с какой-нибудь змеей?» «Вот, сама посмотри!» Оскар протянул ей записку. Зевая, Фейт подалась вперед и взяла листок у него из рук. Увидев, что коротенькая записка набросана на фирменном бланке гостиницы, Фэйт окончательно пробудилась. Почерк был твердым, разборчивым и очень знакомым. «Дорогая Фэйт, я получил ваше послание». и теперь хотел бы как можно скорее с вами поговорить. Вы были одной из самых многообещающих учениц, каких я только имел радость знать. Надеюсь, мы все уладим. Пожалуйста, если сможете, приходите сегодня к 10 утра в мой гостиничный номер. У меня как раз будет несколько свободных часов, и мы сможем как следует все обсудить. Я предупредила охрану, они вас пропустят. С надеждой жду встречи. Искренне ваш, Орельо. Какое-то время Фейт потрясенно разглядывала подпись. На секунду все это показалось ей каким-то загадочным розыгрышем. Но нет, это был не розыгрыш. Фейд достаточно часто видела почерк Арелью и ни секунды не сомневалась в том, что он сам написал эту записку. Поднеся листок бумаги поближе к лицу, чтобы получше его осмотреть, она ясно почувствовала знакомый запах лосьона после бритья. Так что записка была настоящей. Но о каком послании говорил профессор? Фейд ему ничего не отправляла. Внезапно заметив, что Оскар смущенно улыбается, Фейт с подозрением на него посмотрела. «В чем дело, дорогой?» «В каком смысле?» — игриво отозвался он. Фейт нахмурилась и, отбросив покрывало, свесила ноги на пол. «Послушай, у нас нет времени на всякие игры», — сказала она. «Лучше честно расскажи мне, что ты знаешь об этой записке. И почему вид у тебя сейчас как у кошки, которая только что слопала канарейку?» Оскар поднял руки в примирительном жесте. «Ладно, ладно, ты меня поймала», — беспечно сказал он. «Я... В общем, допустим, что это я оставил Арелью записку у него в отеле». «Допустим?» «Ну ладно, я ее оставил», — признал Оскар. «Вернее, я позвонил в отель и продиктовал текст дежурному администратору, чтобы почерк меня не выдал. Я хотел, чтобы Арелью подумал, будто записка действительно от тебя». Фейт приложила ладонь ко лбу. Она все еще не очень хорошо соображала с простоне, а потому ей сложно было следить за рассказом Оскара. «Но зачем?» — спросила Фейт. «И что ты там такое продиктовал?» Оскар пожал плечами, уронив руку ей на колено. «Понимаешь, я вроде как почувствовал себя виноватым», — сказал он. «Я ведь так на тебя давил, но я знал, что ты типа по-прежнему обожаешь этого ублюдка в смысле доктора Орельо. В общем, с моей стороны было неправильно пытаться настраивать тебя против него и все такое прочее». «Правда?» — осторожно поинтересовалась Фейт, дожидаясь концовки. «Быть может, она все еще спала и видела сон?» Иначе выходило, что она до сих пор совершенно не знала Оскара. Правда, со смешком заверил ее тот, слегка сжимая ее колено. «Не стоит, детка, так удивляться. Я собираюсь сделать все, что смогу, чтобы ты с ним помирилась. Если ты этого хочешь, значит, этого хочу и я. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. И поэтому ты послал Арелью подложную записку, якобы я хочу с ним поговорить», медленно произнесла Фейт, по-прежнему отчаянно стараясь сосредоточиться на том, что говорил ей Оскар. Теперь, когда до нее начало потихоньку доходить, что случилось, проделка Оскара вызвала у нее легкую неловкость. Сама Фейт определенно не стала бы посылать Ариэлю подобную записку, и ее сильно смущало, вправе ли Оскар был это делать, особенно тайком от нее. До чего же он все-таки импульсивный? А что, если бы Оскар вместо этого решил передать профессору какую-нибудь оскорбительную записку, которая навеки разрушила бы их отношения с Орелью? Но ведь он этого не сделал. напомнила себе Фэйт, чувствуя, как ее тревога постепенно начинает сменяться благодарностью. Каким бы удивительным это ни казалось, но Оскар сумел таки преодолеть свою враждебность Карелью, и все только ради того, чтобы его любимая была счастлива. Вне зависимости от того, как поступила бы в данном случае она сама, этот жест не мог не тронуть Фэйт. Давненько уже она не сталкивалась с такой бескорыстной заботой. «Да, кажется, я по-настоящему нужна Оскару», — взволнованно подумала Фэйт. Да чего же приятно было сознавать, что она в этом огромном мире не одинока.